Силова 4. Без сна. «Конечно, он им не позволил». «Мы спасем его, варвар!» Обещала оранжево-желтая эльфийка, и в глазах ее даже появилось нечто похожее на сострадание. «Только нам это под силу, пойми. За твоим братом охотятся, тебе не уберечь его в одиночку. Пусть весь твой орден сейчас стоял бы рядом, вы ничем бы не сумели помочь. Слишком могучие руки тянутся к этому человеку, и от него сейчас зависит очень многое. Почти все». «Почти. Потому что нужны еще те, кто сможет использовать известное ему». «Мы сможем». «Во имя бездны, о чем вы?» Воскликнул Вольфганг, не отступая ни на шаг, все так же преграждая колдуньям дорогу к спящему Рихарду. «Известное ему? Он не знает ни одной военной тайны, ни одного важного секрета!» «Он знает», — сказала Эльфийка. «Хранит в себе главную тайну того несчастья, что произошло с вашим миром. Именно он». Твой брат. С его помощью получится разрушить проклятие. А пока мы в состоянии лишь сдерживать его. Нелепая, глупая мысль мелькнула вдруг в затуманенном гневом сознании Вольфганга. И прежде чем он успел остановить ее, вырвалось слово. Сны? Да, ивнула оранжево-желтая. Сны. Это круги на воде от упавшего камня, следы истины, канувшие в глубины души. Это указатели пути, по которым нам предстоит пройти. Их нужно расшифровать, а он должен жить. Поверь, никто не заинтересован в его сохранности больше, чем мы. Вольфганг беспомощно заскрипел зубами. Он не хотел верить Эльфийке, но чувствовал, что она говорит правду. Безжалостное внутреннее око не обманывало. Иначе он уже давно схватился бы за меч с и скипетр вотера готовы сражаться над ложем брата до последней капли крови. Однако никто ему не врал. Скалогрыз старательно избегал встречаться с ним взглядом. Гном явно боялся возможной схватки и вряд ли был готов встать на сторону молодых паладинов. Соорудить кровать перевязать раны всегда пожалуйста, но вот встревать в заранее проигранный бой он не собирался. Громшок наоборот, желал драки, Он не спускал глаз с эльфиик, и кулаки его, каждый размером с внушительный качан капусты, не разжимались ни на секунду. «Ясно», — сказал Вольфник, собравшись мыслями. «Понятно. Я поеду с ним». Эльфийка растерянно моргнула, обернулась к своим спутницам. Одна из них равнодушно пожала плечами. «В повозке место только для одного». «Извини, варвар», — вновь обратилась к нему оранжево-желтая. «Мы не сможем взять тебя с собой» но ты волен отправиться вслед за нами сам, с той скоростью, на которой будешь способен. Езжай по тракту, а когда доберешься до крепости алхимиков, сворачивай строго на юг. Твоей целью будет обитель Девяти Крыльев, монастырь Дороги Огня. Никогда ранее варвары не входили в него, но исключительные времена полнятся исключительными событиями, разве не так? Думаю, для тебя мы сможем сделать исключение. Разумеется, твоих... Она окинула презрительным взглядом Раргара и Громшога. «Твоих спутников это приглашение не касается. Не волнуйся за брата, мы исцелим его раны и душу». В тот момент, когда оранжево-желтая говорила о своем монастыре, две морозно-синих за ее спиной едва заметно переглянулись. Вольфганг обратил на это внимание, и подозрения, только-только начавшие затухать, вспыхнули с новой силой. Ему не сказали ни слова лжи, но в таилась ловушка. Эльфы действительно собирались спасти Рихарда, но что-то было не так.